Поинтересоваться хотел, почем федрин в фуриках сдать могу. — А эфедрин-то есть? — Помыть осталось и принесть! — гыгыкнул кто-то из сидящих на стульях. — Уже помыли. Я покосился в его сторону и добавил для весового. — Есть. — Пошли, побазарим. Он показал на дверь в соседнюю комнату. Там почти что настоящий кабинет оказался. На столике магнитофон катушечный — Стопка пленок в пожелтевших картонных коробках. — Че за эфедрин? Советский или новодел? — Советский. Какой у вас по червонцу за грамм? — вспомнил я цены с таблички. — Сколько? — Пять ящиков. — Эфа на лед пойдет, — сказал Весовой, плюхаясь в кресло, и тут же пояснил позицию. — Можно мульк трясти, но дураков давно нет, а на чистый винт баянв не хватает.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 «Давай по семь, тогда нормально». Насчет цен меня заранее просветили. «Как у всех», — добавил я. «Я тебя не знаю. Мало ли, что ты там привез». «А что меня знать?» — вроде как удивился я. «Эфик, как эфик. Все запечатано, можешь проверить. И насчет цены я в курсе. Семь за грамм выхода, как с куста. Начало новой дружбы». «Типа еще притянешь? Ты курьер, что ли?»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 — Семь за грамм цена для постоянных. Шесть дам или вези, кому хочешь. Ты сам прикинь, кому тут полтора кило прошмыгивать? Только цену уронишь. А ты, печенег, сегодня здесь, завтра там. В общем, он угадал. Именно печенегов мы и изображаем. Так принято называть бандитов-кочевников. Есть зеленые, они же лесные, живущие на хуторах и в пустых деревнях. Оттуда и устраивают налеты.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 товар сюда вести ага подгоняй транспорт посмотрим взвесим сдали э федрин без осложнений в бытовом таком порядке но и не опасались в городе беспредела при таких делах не бывает авторитетом репутация важна с нее и живут так что правила братвой соблюдаются посмотрели взвесили Затем весовой отсчитал девять тысяч, терпеливо дождавшись, пока я деньги проверю и пересчитаю. «Как в аптеке», — заключил я. «Так у нас и аптеки есть», — гагатнул он. «Даже эвк твоя частью на шерва пойдет, а частью в аптеке, как есть. Народу сопли лечить надо же. Че еще интересного предложить можешь?» «Могу еще и Федрина привезти. Столько же». «Пока не надо». Или возьму по пятерке не больше, на копейку не подвинусь. Сдай в нормальном городе, в Торжке вон, легально. Они тебе за фурик заплатят, может, даже и нормально выйдет. — Все равно меньше. — Это да, — кивнул он, — зато без головников. Ладно, что еще за товар имеешь? — Тут, извини, надо со старшими тереть, — вернулся я к тому, с чего начал. — Есть один товар, серьезный, много.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 «Отдохнем, мальца, может, по делу с кем-то добазаримся». «Вы вечером в шашлычку заходите. Часов восемь», — сказал он. «Там и потрем за то, что у вас есть, и чего нам с этого выломится Хозяину скажешь, что замаркел и столик. Там по вечерам, как в КПЗ, на 1 мая все занято». «Придем», — я снова протянул руку. «До вечера тогда». На это мы уехали.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 Высаживают тупо делянкам южные сорта, но вызревают они плохо, слабое получается, так что власти в ней большой беды не видят, с алкоголя человека в сто раз хуже ведет, и эффект проходит быстро. Так же и с маком, он тут вообще правильный вырасти не может, так что большой угрозы от него нет. Но уцелевшие злонамеренные химики наловчились выделять из нафталина какую-то дрянь, которой пропитывают Иван-чай или шалфей, потом все это сушат, рубят и продают, как эту самую шмаль. И вот с нее одни проблемы. По мозгам она бьет сильно, куда сильнее самой южной конопли, и действует долго, больше суток». Но если с травы настоящие человек, по большому счету, безвреден, просто дурак дураком, то с новой шмалей всякое случается. Крыша едет на полном серьезе, а иногда и просто навсегда. И стоит это дерьмо недорого, любой себе позволить может. В самом городе и окрестностях шмали много не продашь, хотя наркоманов хватает —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 Еще что-нибудь придумают. Это не тихая варка винта на хуторе где-нибудь подручными средствами. Это все куда хуже. И специалисты грамотные есть. Для них новую синтетику создать не проблема. — Мим Прокопа не проедемся? — спросил Славян. — Проедемся. Можем даже сейчас. Только хрен что увидим, там забор высокий. «Тогда просто убедимся», — сказал он рассудительно. «Подумаем, как с ними быть. Проедем пока, и все». «Все верно. Нам пока не до слежки. Но в городе уже еще четверо наших должно быть. Вот пусть и займутся аккуратненько». «Давай». Я развернул машину, и мы поехали обратно, до перекрестка с рабочей, которая дальше проведет нас на Шмидта.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 Копать долго придется. Можно ночью, времени много. Подгадать, когда они из города, обратно попрутся и долбануть. цвет мало будет, уйдет кто-то. Ночники уже того, а днем заметить могут. Это да, два ночных прицела у нас есть, но как они работают, это уже отдельный разговор. Причем очень грустный. Зато взрывчатка есть. Три ящика тротила в зелке —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 — Через забор сделка махнуть не проблема, — сказал Славян, стараясь разглядеть бандитское гнездовье отсюда. — Там забор метра два всего. Больше в Ягазе проблема. А железную секцию можно просто выбить. — Можно. А дальше? На штурм идти? — Не, на штурм не надо. Надо бы тротилы им туда закинуть, да и рвануть. Не давать просто в окна высовываться. Сзади выпрыгивать начнут. «А мы сзади пулемет поставим. Вдоль стены. Только фасад держать придется. С ящиками в подъезд забегать надо будет. Могут и закон просто гранатами забросать. И потом все равно отходить, чтобы самих не сложило. А за это время банда что угодно сделать сможет. Даже закладку обезвредить. Оставим им тротил в подарок». «Тоже верно», — Славян вздохнул. Но взять-те хочется прямо там и сразу, и тут же уйти. А можно и на неизвлекаемость поставить. Ни хрена у них не выйдет. Может, все же машину какую-то стротилом тротилом подогнать вплотную? И ее рвануть? Дом ведь кирпичный, обычный. В семидесятых строился. Разнесет его? Был бы старый купеческий, то да, он как дот, а этот... Я махнул рукой. «Можно, наверное...»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 и вернуться, зайти прямо с этой стороны и разнести там все. У них же гражданские там могут снова быть. Я те крест даю, они еще рабов купили. Ну, рванем мы с даницы, а дальше? Тех или убьет, или завалит, или их другие заберут. Так? Так, все так. Но мне Прокоп этот ночами снится, когда уснуть получается. А получается редко. Так, славян, так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 А мы расспросим, вежливо. Задний выход перекроем, если такой есть, и побеседуем. Кто-кто в теремочке живет, и всех мышек-нарушек там и сложим. Поехали, на медведя этого глянем. Где он хоть? А что? На самом деле простые решения часто оказываются самыми удачными. Если кто на базе и останется, то самые молодые. С ними и позже разобраться можно будет.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 «Посмотрим», — ответил я. «Доедем и посмотрим». Ресторан «Медведь» расположился на первом этаже старого трехэтажного дома, стоящего напротив заселенной кирпичной хрущевки. Судя по фасаду, тут и в старые времена был или магазин, или ресторан, да еще и со стеклянными витринами. Теперь витрины заложили кирпичом, вставив обычные окна.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 Объехали потом район, огляделись. Во дворах люди есть, но это днем. Ночью тут пусто будет. Дальше, через пару улиц, нашли гаражный кооператив, причем выходил он дальней своей стороной на заросший пустырь. Там и машину припрятать можно, с гарантией ночью туда никто не попрется. И выездов разных, и в разные стороны полно. Куда хочешь, туда и езжай. А лучше даже не езжай, а пешком топай. Наверное. Гаражи оказались заброшенными. Нет в них теперь смысла. У кого машина есть, тот ее чаще возле дома держит. Причем люди с какими-то деньгами все больше в частном секторе живут. Так проще. А в таких хрущевках, какими район застроен, все больше голодьба. Так что прошлись по самим гаражам.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 — Да, нормально все. Фон замерили на въезде, ничего больше. Все были на месте, перекусывали как раз, разложив хлеб и все, что к хлебу на столе на развернутой бумаге. Я присел на край чьей-то кровати, расстегнул мокрую от дождя штормовку. — Колун, наблюдение надо установить. Чем вы займитесь? — Где? — Дай карту. Он полез в рюкзак, вытащил склейку, разложил.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 — А что трезвые еще? — спросил Маркел без всякой подначки. — Куш взяли, я бы уже гудел на вашем месте. — Успеем еще, за другие дела перетереть надо, — пожал я плечами. — калган пусть пока поварит чутка. — Оно верно. Раздался негромкий треск, я повернулся на звук. Один из бандитов, невысокий и тощий, давил в блюдце рукояткой вилки белые кристаллики. Затем достал из кармана нож, лезвием скинул половину себе на руку, выемку между большим и указательным пальцем, а потом все резво занюхал, попутно подвинув остатки льда своей спутницы крашенной толстоватой блондинке с визгливым голосом. Никто не удивился. Да тут и по глазам видно, что половина братвы в комнате уже вмазанная. «Не наш товар?» — спросил я у весового. «Не». «Ваш пока в ящиках еще. Своего хватает. За остальной эфик поинтересоваться хотел. Не пристроил еще?» «Нет, даже и не пытался пока». «Я тут прикинул. Можем взять. По пять с полтиной. Дальше поедет. Покупают люди. Но берут оптом, так что цена ниже. Обмозгуй». «Прикинем?» — кивнул я. «Завтра скажу». «По остальному давай после первой». Он усмехнулся.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 а на севера так почти до Архангельска добирались. «Он цел, что ли?» — удивился Маркел. «Нет, в Пепел. Три боеголовки туда. И еще в Северодвинск. Но в Холмогорах уже люди живут. Места, как наши, встречал?» «Конечно, встречал. Там Паленьга под черной мастью и дальше по Пенеге городки. Много где есть?» «Я не наугад. Карты с обстановкой в отделе имеются».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 «Если ты проход воровской, то нет, не жил по нему. Печенеги мы, ты тогда правильно выкупил. Из военных почти все у нас. Как после этого самого сбились вместе, так и живем». «То есть мазь зеленая. Разбойничье. Свой ход у вас, беспредельный Децл», — засмеялся он. «Но, как у нас говорят, черная масть в зеленую за один расклад оборачивается». — Кстати, такой братвы, как ваша, в городе немало гужуется. Многие вообще осели. А местные к этому как? — Ну а как? Если и в городе по понятиям себя ведешь, то живи. На районе не гадить, ходи по своим делам дальше. А так с вашей братвы прибыли много. Ну и в общак заносить надо, тут без вариантов, сам понимаешь. — Общак у вас кто держит? Зураб?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 Без него тут ничего не обходится. Семейники у него еще старые выпечки-босяки. К чему интересуешься?» «Расклады городские прикидываю». «Тогда давай по второй и задел дел перетрем». Маркел снова разлил водку. «Всем фарта Воровского!» — провозгласил он тост. «За фарт!» — поддержали его и мы со славяном каждый понимая под этим свое. Лично у меня Маркел на мушке Т.Т. в мысленном образе разместился. У выгребной ямы как раз. Выпили опять. Попутно мысль посетила, что на медведя сегодня налететь не получится в любом случае. С этими пить придется, а на пьяную голову трезвые дела не делаются. «Серый, Калис, что за дело у тебя? Если серьезное, то я тебя сам с ханом сведу, отвечаю». А дальше тебе и расклады не нужны. Он в реальном авторитете. Если договоритесь, то все чики. Он в понятиях. Авторитет с дороги не поднимешь. Короче, есть у меня наколка на большой куш. Очень большой. Одному не взять и потом не сожрать. Если в Торжке или в районе, у нас никто не подпишется. Мир у нас вроде как...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 — Если это мы сейчас за столом обсуждать начнем, то завтра половина города знать будет, как бы ты братве не доверял. Маркел задумался на пару минут, потом кивнул, поднялся. — Пошли, покорим на воздух. Вдвоем. — Славян, братан, подожди здесь, ладно? Вышли. Маркел повел меня в сторону закрытых ворот рынка к скамеечке у забора под навесом присел, вытащив из кармана серебряный портсигар, протянул мне. — Угощайся. Тут нормальный, а тут с планом. Слабенький, натурпродукт, никакой химии. Живет тут один талант, выращивает лучше, чем у других. Совсем легонький, как пивка дернул. Я просто папироску благодарю. Закурили. Из шашлычной музыка слышна, но во дворе нет никого. Дождик всех внутрь загнал.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 Я достал из кармана пятирублевку. Их еще до всей этой хрени отпечатали на самом деле. Заранее. И все по разным хранилищам. И ты рыжье до хранилища вез? Хватит пока информации, я думаю. Я знаю, куда довез. Место проверял. Маркел, своди со старшими. Не обкумекаем мы тут это дело вдвоем. Там больше расскажу. Там в натуре большой куш. Всем обломится с него. — Ладно, без базла закончим, сведу. Но зато, как базар повернется, я не в ответе. — Да никто другого и не ждет. — Людей у тебя сколько? — Шестеро нас. Почему и говорю, что не потянем сами. — Немного. — Так печенеги же, если больше, то на тебя на любом КПП косяка давит Хотя бывало и больше раньше. Фарт-то, он то есть, а то его нет. Я усмехнулся. Посидели мы с Маркелом еще часок, потом извинились и ушли. Прохожие с улицы уже исчезли, а вот машины катались, сплошь легковушки, по кабакам и борделям. У игорного дома так целая стоянка собралась. Не напились все же, Маркел сам на синьку не давил. Остальная его братва на нас внимания не обращала, так что выветрилось все. Пешком двинули в сторону медведя, тут недалеко.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 Или эти уже научились смываться вовремя? Скорее всего, вон как дернули. Нужный бокс нашли быстро. На подходе посвистел сердце красавицы, склонно к измене, и сразу из ворот появился темный силуэт с автоматом наперевес. «Леха, как тут?» «Тихо», — ответил радист, карауливший закладку. «Не души, ну и славно».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 Курили, разговаривали шепотом, стараясь задавить растущее волнение. Сколько я уже войнами с бандитами занимаюсь, а все никак не могу от трясогуза перед делом избавиться. Да и никто не может, наверное. Прошлись несколько раз по плану, рисуя схему и подсвечивая ее фонариком. Немного поспорили, но именно что немного. План вырисовывался очевидный. Потом засуетились и пошли.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 Слева людей куда меньше, но там два официанта с каким-то мужиком и вход в кухню. в Ту сторону Димыч тут же на прицел взял, а мы со славяном воровской куток. «Не дышать никому, падлы!» – заорал я, добавляя в голос истерики и чувствуя, как на меня накатывает волна ослепительной невероятной радости, потому что Прокоф сидел прямо передо мной.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 Музыка продолжала играть. хрипловатый голос пел про жизнь воровскую, но даже сквозь музыку прорывалась невероятная, убийственная тишина. Нас приняли всерьез, это точно. «Грабки на череп! Три секунды даю!» Срез глушителя смотрит на Прокопа своим черным зрачком. А он в ствол уставился. С ним пятеро должно быть больше – Но в зале еще откровенных блатных хватает. Так, этот Саид, черный и родинка на щеке. А вон Чебур, рыжий и лопоухий. А в той половине зала я корня разглядел. Значит, всех вместе уже шестерых видел. Кто не понял? У Саида глаза накуренные. Он не понял, попытался руку под пиджак сунуть.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 Я перевел прицел на него и с наслаждением выстрелил в лицо «Не шкнуть всем! Глухие вы в натуре или что?» Из кухни вытащили двух поваров, уложили на пол Колун пригнал официанта, не того, что с утра был, другого, постарше «Всех, кто с прокопом сюда ходит, показал быстро!» Прошипел Коля, уткнув автомат халдею под ребра «Считаю, до трех, два уже было»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 Не выдержал кто-то, облегчился. «Слышь, фуцаны!» – крикнул я. «На той двери мина! И на вторую поставим! Близко сунитесь и аляулю! Киндюха на потолке! Так что тут всем лежать, поняли? Кого на улице увидим, мочим сразу!» Контроль. Мы сколи быстро прошли к столу, возле которого периметром лежали трупы, Пустили каждому в голову еще по пуле, после чего наша группа, плотно сбившись, выскочила в тамбур, где двери подперли совковой лопатой, а потом во двор и в петли для замка воткнули найденный в гаражах ржавый болт, кое-как накрутив на него гайку. И затем, спрятав автоматы под накидками, стащив маски и набросив капюшоны, мы быстрым шагом направились в темноту и глушь дворов.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 Минут через пять после этого у входа в шашлычную скрипнули тормоза, и какой-то совсем молодой пацан пулей пронесся от дверей в ту сторону, а потом также пулей выскочил обратно. В кабинете загомонили, но выбегать следом за пацаном никто не стал. Видать, судьба Прокопа для людей Хана была лишь новостью, но не бедой. Примерно через час, выпив по паре кружек пива и по стопке водки,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 Не Прокоп тут все решался совсем другие. И больше мучит вопрос, не навредили ли мы основному делу. Надеюсь, что нет, вроде аккуратно все сделали. Если только тот молодой официант случайно не сложит появление двух незнакомых мужиков днем и вечерний налет. Маловероятно, но все же возможно. К стыду своему, я еще раньше об этом думал, да вот... Рука не поднялась. Не могу я так по-бандитски свидетеля убрать. Все же заснул я в эту ночь, хоть и долго ворочался, и даже водку пить не пришлось, чтобы отрубиться. Может, и снялось немного груза с души. Кто его знает?